Спортивный характер. Я занимаюсь художественной гимнастикой. Это мой любимый вид спорта. Каждая тренировка и, конечно, выступления доставляют мне радость. В раннем детстве я любила петь, танцевать, рисовать. Даже пробовала заниматься синхронным плаванием. Но увидела выступление гимнасток и поняла, вот чему я хочу посвятить жизнь. На всех соревнованиях для меня важна была только победа. Мне очень повезло с тренером. Наталья Львовна — знаменитая чемпионка. Она рассказывала, как побеждать, и что мы не конкурентки в команде, а помощницы. Поэтому старшие девочки организовывали разминку младших, Помогали осваивать скакалки, ленты и мячи. Я летела на тренировке, как на крыльях. Все свободное время смотрела в интернете выступления гимнасток. Наталья Львовна как-то сказала мне, «Даша, поищи себе пример для подражания». И я выбрала. Это была гимнастка постарше меня, ученица очень известного тренера. Я смотрела все ее выступления, и мне хотелось стать победительницей, как она. Когда мне исполнилось семь, я попала на первые соревнование по гимнастике и получила очень высокие баллы в своей возрастной группе. Тогда я поверила в свои силы. И теперь у меня была одна мечта — стать олимпийской чемпионкой. Я тренировалась до изнеможения. Наталья Львовна останавливала. «Даша, если не будешь отдыхать, можешь перегореть». Но я не слушала очень хотелось победить. Поэтому я продолжала усиленно тренироваться. Я подсчитала, сколько нужно одержать побед, чтобы попасть в олимпийскую сборную. Но на одном злосчастном соревновании со мной произошла ужасная история. С замирающим сердцем я стояла на ковре и ждала первых аккордов музыки, стараясь сосредоточиться. Мне было очень важно победить, ведь это ступенька к олимпийским играм к моей мечте. Наконец прозвучали первые ноты. Я сделала движение и вдруг поняла, что это не моя музыка. Я так растерялась, что делать? Такого не может быть. Надо выступать, во что бы то ни стало. Иначе это провал, и я никогда не буду чемпионкой. Но как выступать под чужую музыку? Во мне будто что-то оборвалось. Я слышала, как Наталья Львовна кричала кому-то и махала руками. Я понимала, что сейчас найдут и поставят мою композицию, но чувствовала, что это не поможет. Я уже не выступлю. Было очень обидно. Прощайте, Олимпийские игры. Прощай, мечта. Такие провалы с чемпионками не случаются. Я убежала и спряталась. Не хотела попадаться на глаза ни маме, ни даже Наталье Львовне особенно Наталье Львовне. Меня нашла Рита, гимнастка из старшей группы. Рита часто помогала мне на разминках. «Дашка, ты чего сбежала? Расстроилась, что музыку перепутали?» «Так это бывает. Сейчас Наталья Львовна даст им перцу». «Твой старт отложили». «Тебе нельзя терять форму. Пошли разомнемся», — сказала она. «Никогда больше не смогу выступать», — в отчаянии закричала я. «Глупости», — сказала Рита, — потянула меня за руку. Давай, вставай, некогда рассусоливать. Не пойду. Я не буду выступать. Я просто не смогу. Дашка, не смей сдаваться. Это же проверка. Ты что, не поняла? Какая проверка, удивилась я. На твой олимпийский характер. Нет у меня никакого олимпийского характера, буркнула я. Глупая, ты просто перегорела. Ну не поддавайся. Выступай для себя, для радости и вопреки неудачам. «Ведь ты же гимнастка. Возьми себя в руки, покажи свой настоящий характер. Помни, что нам Наталья Львовна говорила? Мы как Ваньки-встаньки. Если нас и пригнули, мы все равно встанем прямо. Давай, выпрями спину». ирита снова потянула меня за собой. Я смогла взять себя в руки, выступила и даже получила хорошие баллы. Но сделала это не для победы, а для себя». Моя главная победа была над собой. Я поняла, что просто люблю художественную гимнастику. Не думала о балах, а получала удовольствие от того, что делаю. Радовалась гибкости своего тела, красивым движениям, музыке. Никакие призы не заменят этой радости. Теперь мне ничто не помешает стать олимпийской чемпионкой». Записала Фарида Кривушенкова.